Три года спустя. Огромные ворота летного училища распахнулись, пропуская радостно галдящую ораву выпускников. Ками вертела головой, высматривая в толпе встречающих знакомый кожаный плащ. Мало обещал быть. Все же не каждый день она освобождается из заточения. Конечно, элитный корпус пилотов весьма отдалек по условиям проживания как от тюрьмы, так и от станции – особенно ее родной 2049. Но все равно считанные увольнительные в год запрет на гостей, прочитываемая цензурой переписка, условия напрягали. Будущие военные обязанные, допущенные до сверхсекретных технологий и знаний, поэтому их проверяли вдоль и поперек. Был в этом, впрочем, и плюс. На Теру разрешили привести деда как единственного родственника, дабы службам было проще за ним наблюдать. Хорошие механики нужны везде. Так что открытая, собранное за время полетов на тише деньги мастерская потихоньку начинала себя окупать. Дед ее покидал редко, как и внучку, открытое небо над головой его нервировало. Это неудобство несколько компенсировалось чистым воздухом и бесперебойной поставкой воды. Стефана даже артрит стал меньше беспокоить. Бесконечные психологические тесты, внезапные задания, виртуальные бои, которые не отличить от реальных. Камерон пришлось нелегко с ее-то нелюдимостью и погруженностью в себя, но она справилась. И сейчас гордо сжимала во вспотевшей ладони бумажный сертификат пилота высшей категории с подклассом элита «Виртуал». Наконец, в густом людском водовороте мелькнули знакомые, обтянутые коричневой кожей плечи, и через мгновение Малкарем стиснул ее в объятиях и чуть подкинул в воздух, а потом снова прижал к себе так, что хрустнули ребра. «Ну как, теперь тебе уже не кажется, что я слишком молода для тебя?» Девушка игриво отстранилась, хоть и вышла всего лишь двинуть корпусом на пару сантиметров. Добычу свою бывший военный держал крепко, не вырваться. «Заткнись и поцелуй меня. Я безумно соскучился». На какое-то время им обоим стало не до окружающего мира. Но тычки и недовольное бормотание о раскорячившихся посреди дороги, которым комнату надо, быстро вернули их в реальность. Камерон снова откинулась чуть назад и пригладила одной рукой взъерошенные ею волосы капитана. Свиток больше мешал, чем действительно радовал. Но засунуть его было некуда. Багаж и сумки, даже дамские, на выпускной церемонии не полагались по протоколу. «Свободно!» Выдохнула девушка, зажмурившись и запрокинув голову. Мэл поцеловал, куда дотянулся, в подбородок и тяжело вздохнул. «У тебя еще два года отработки. Государственная, чтобы ее практика». «Знаю». Довольно улыбнулась Ками, словно радуясь очередной предстоящей разлуке. «И что ты собираешься делать?» Мал нахмурился. Государственная практика, как и отработка, это не шутки. Против системы не попрешь, если только не хочешь из нее выпасть, как в свое время поступил он сам. Ушел с концами, наплевав на все выгодные предложения, потому что цепь под названием «Мы в тебя вложили от служи» держала крепче настоящей металлической. А с торговца какой спрос? Поэтому, в частности, он и сомневался в бескорыстности предложения генерала. Бонусом, который он мог каменно обещать и, что характерно, выполнить не с числа, а что ей может предложить он, отставник на рыбке? То-то же. И какой путь выберет юная наивная девушка, не готовая к подлости мира, понятно заранее? Радужные мечты о том, что систему можно улучшить, а несчастных спасти, погубили не одну жизнь. Очень просто. Девушка потыкала в ком на запястье, и перед ним развернулся лист официального документа. Ой, извини. Она переместилась так, чтобы они смотрели на экран с одной стороны. В зеркальном отражении читать не особо удобно. Малкольм не верил глазам. Ну и какой стиши дипломатический корвет. Смеешься. Добравшись до конца текста, перевел он взгляд на камеру. Та только пожала плечами, от чего картинка дрогнула и пошла рябья. Прекрасный, на мой взгляд. И прикрытие придумывать не надо. Торговец на такой дважды не взглянут. А мы тихонько все изучаем, докладываем наверх, а потом, ух, и наводим порядок». У Мелы нестерпимо зачесалась левая нога. Примерно там, где ее чуть не оторвало, на такой вот миссии по наведению порядка. «Это обязательно?» Тоскливо поинтересовался он. «Ну, не мы сами». Камерон прекрасно поняла причину его внезапно упавшего настроения. «Пришлют, кого надо. Мы только пальцем укажем. Незаметно. И дальше полетим наводить справедливость. Представь, насколько обнаглели пираты, что не стесняются сотрудничать с миллионерами вроде Реджи». В этом Мэл был с ней полностью согласен. Обнаглели да еще как. Но заняться собственноручно их воспитанием «Мы же ненадолго, только на два года». «А что? Команда уже сработанная, прикрытие железобетонное. Никто нас и не заподозрит». Камерон почувствовала, что мол, не в восторге от перспектив и торопливо выкладывала все новые доводы. «И ребята уже согласны, мы все обсудили». Малкольм помолчал, неуверенность, что именно его шокировало больше. «Что его команда за его же спиной все обсудила и решила без него». или что Курт решил вернуться к былому. Контуженный вояка в свое время матерился и клялся, что никогда в систему больше не ногой. А тут на тебе. Курт сказал, что мы без того последнее время во что-то постоянно влипаем, будто прочитал его мысляками. А так, говорит, хоть неприкосновенность будет. Но если с такой точки зрения посмотреть, то да. Неприкосновенность, она не лишняя. протянул капитан, вспоминая их приключения трехлетней давности. Да и в отсутствие камер на он, ней пару раз умудрялись вляпываться. Дольф того унижения так и не простил, и пираты, завидев характерную рыбку, тут же норовили напасть всем скопом. Пострадало уже несколько неповинных ни в чем торговцев, и гильдия громогласно требовала принять меры. Почему бы и не принять их в самом деле? А главное, никакой разлуки. «Годы-то идут, а он моложе не становится». «Зато и я повзрослела», — прошептала ему на ухо Каме. «Кажется, последнюю фразу он произнес вслух. А вот опыта как не было, так и нет». «Это нужно срочно исправлять», — усмехнулся Малкольм и, не отпуская свою драгоценную ношу, зашагал к арендованному флайеру. «В отель. Набираться опыта вместе». Конец второй книги. Читала Алифтина Жарова.